Глава 15. Злата. «Валим!» Меня резко хватают за руку и тащат к выходу. Заплетаясь в непослушных ногах, заставляю себя двигаться и, наконец-то, подняв голову, с удивлением обнаруживаю, что мой спаситель никто иной, как Клюев. Подавляю в себе желание жалобно застонать. Может, стану, но из-за гомона толпы не слышно. Рома возвышается над толпой на целую голову. Уверенным шагом пересекает зал, после чего мы вываливаемся из портбара. Я жадно хватаю воздух ртом, точно выброшенная на берег рыба. Клюев же, зыркнув по сторонам, чертыхается себе под нос. Где-то вдалеке уже слышится звук сирены. И пока я задачно хмурюсь, Рома снова меня куда-то тянет, но я упираюсь ногами в землю. «Отпусти меня!» — Шиплю, точно кошка, которой наступили на хвост. А Дуванова, если такое большое желание сидеть в обезьяннике, то я не возражаю, а если нет, то шевели своей прекрасной попкой». «Прошу прощения? Это что, Клюев только что сделал комплимент моей заднице? И это после того, как весь вечер вел себя, как полный отморозок?» «Нет у меня такого желания». Ворчливо отзываюсь, послушный меня за парнем. «Мы с Ромой успеваем скрыться в ближайших дворах ровно в тот момент», когда полицейская машина останавливается напротив спортбара. Пройдя еще немного, мы наконец-то останавливаемся, чтобы перевести дух. «Это что же, получается, Клюев спас меня?» «Чем ты думала, Дуванова, когда пошла одна шастать по бару?» Яростно сверкая глазами рявкает. «Я вообще-то в... запинаюсь и густо краснее заканчиваю» припудрить носик ходила откуда я знала что этот упырь начнет приставать а ты бы кофту с вырезом еще побольше надела чтобы наверняка к тебе не приставали извительно выплевывает пальцами в воздухе рисуя кавычки на слове приставали обиженно надуваю щеки и сложив руки на груди защищаюсь моя кофта обычная а там угромили явно было все равно к кому приставать и вообще Если бы ты не вел себя по-скотски, я бы не ушла. Если бы ты не парила мозги Дрозду, я бы и слова не сказал. Мне нужен адекватный игрок на льду, а не размазня с сердечками в глазах. Так вот в чем дело. Он боится, что Дроздов потеряет сноровку? Кем он, спрашивается, себя возомнил? Богом? А не слишком ли ты много на себя берешь, Клюев? «С кем встречается твой товарищ по команде, не твое собачье дело?» «И как я одеваюсь, тоже». Грубо припечатываю. Глаза Клюева сужаются до щелок. Кажется, я слышу скрип зубов, когда он каким-то подозрительно елейным глазком протягивает. «Так вы уже встречаетесь?» «Не твое?» «Ага, собачье дело, повторяешься, Дуванова». Холодно кидает. «И да, если бы твоя кофта не была моим чертовым делом, то все могло бы печально закончиться. Его глаза красноречиво опускаются на низкий вырез моей кофты. Мне тут же хочется прикрыться, потому что Клюев непозволительно долго и откровенно пялится. Так, словно я обнаженная. Прочистив горло, он отводит бесстыжий взгляд, зарывается пальцами волосы и рошит их, словно пытаясь бросить себя на вождение. Только сейчас я замечаю на его руках кровь и тут же забываю о обиде и злости на этого тупицу. Громко ахнув, неожиданно даже для самой себя хватаю его за руку и восклицаю. — У тебя кровь, нужно обработать, и... — Это не моя. Каким-то сдавленным голосом хрипит, резко выдергивая свою руку из моей, точно обжегся. Внимательно осматриваю Клюева, но никаких видимых повреждений не замечаю. Должна быть, кровь действительно не его. У меня будто камень с души падает. Последнее, что мне хочется, это чтобы кто-то из-за меня пострадал. Пусть Клюев и давно заслуживает по своему самовлюбленному Клюву. И все же, чтобы совесть не грызла, я произношу. Спасибо, что помог мне. Он кивает, а я обхватываю себя за плечи. Уже осень, достаточно холодно, чтобы рассекать по улице без куртки или пальто. Только вот мое осталось в портбаре. собственно, как и сумочка с деньгами. Благо, что смарт я с собой прихватила. Сейчас, как вы понимаете, вернуться за своим барахлом вообще не вариант. Достав из кармана телефон, проверяю время и раздраженно пинаю камушек под ногами, мне что, черная кошка дорогу перешла, только половина седьмого вечера, а мой братец вернется не раньше девяти. На всякий пожарный пишу своему горе-близнецу смс, чтобы срочно ехал домой. Но моментального ответа, разумеется, не получаю. Готова поспорить на миллион долларов, что этот Казанова сейчас занят крайне важным делом, в котором, я надеюсь, у него хватило мозгов воспользоваться защитой, чтобы раньше времени не расплодиться. — Пошли, проведу тебя домой. Тут вроде недалеко. — Недалеко, — угрюмо буркую. Решают ли достоверности еще и набрать Тему, но спустя несколько долгих кутков ответа, естественно, не получаю. Слушай, ты иди, а я сама дойду. Клюев выгибает бровь, мол, серьезно? И я четко понимаю, что это странное его правило провожать девушек домой. Где, скажите мне на милость, все остальное время эти его джентльменские замашки в глубокой спячке? Очень вовремя на смарт поступает звонок от Тёмы, и я с облегчением снимаю трубку. «Ты где?» Сходу наезжаю на близнеца. «Что-то случилось?» Вместо ответа раздается его встревоженный голос. «Бар накрыли полицейские». «Что? Я же тебе говорил, чтобы ты...» «Тём, я в порядке». Ну, не считая того, что в данный момент бездомная и на грани обморожения. Похоже, так я и закончу. В расцвете сил где-то на лавке в подворотне. Давай, тащи свою задницу срочно домой. Мы успели свалить. Повисает напряженная тишина. И это, признаться, нервирует. Слушай, золото. О нет, Господь Всемогущий, только не этот виноватый тон. Я сейчас за городом. Мне ехать минимум час. Прикрыв глаза, труп переносицу и низким голосом выдавливаю. «Повтори». Тёма с шумом сглатывает и тараторит. «Я сейчас уже выезжаю. Я ж не знал, что так будет. Но мне реально ехать час, Злат». «Я убью тебя». Злобным голосом обещаю. «И нет, не во сне. а буду отрывать по кусочку с особым наслаждением». «Знаю, знаю, клянусь, это последний раз». Ага, это я слышу на протяжении всей жизни. Жду твоего звонка. Злопыхтя сбрасываю, зябко поёжившись, снова трупплечье, в тщетной надежде согреться. Просто, блин, прекрасно. Тёма у черта на куличиках с моими ключами от квартиры, а я на улице. Отличный вечер в субботы, лучше не придумаешь. Итак... Подает голос Клюев, о котором я за мыслями о Тёме успела позабыть. «Ты не можешь попасть домой?» В лоб спрашивает и при этом впивается таким цепким взглядом, что не отвертишься. «Да». Поморщившись, честно отвечаю. «Слушай, иди, я не задерживаю, правда». Клюев иронично хмыкает. Неожиданно стягивает с себя свитер, оставшись в белой футболке, и протягивает мне. «Надень». Нет, у этого парня точно крыша съехала. То он меня унижает, то вдруг оберегает. Лечиться. Лечиться ему нужно. Таращусь на свитер, точно он мне протягивает сибирскую язву в конверте. Или сам надену. Какие мы грозные. Пожав плечами, беру свитер и натягиваю на себя. Меня тут же окутывает теплом и запахом парфюма, который хочется вдыхать и вдыхать. Легкий аромат древесины с нотками кедра и бергамота. Не успеваю я поблагодарить Клюева, как он? Нет, не просит, а приказывает. Пошли. Куда? Ко мне? Как само собой разумеющееся отрезает. Зачем? Подозрительно на него покосившись, уточняю. Губы Ромы подрагивают, словно он сдерживает улыбку. Греть тебя буду, Адуванова. И пока я пытаюсь вернуть свои глаза обратно в глазницы, пытаясь эту новость уместить в своей голове, Клюев с дерзкой ухмылкой заявляет. «На объятия не надейся, я парень приличный, так что только чай». «Пф, а мне ничего, кроме чая, больше и не нужно». И «Нет, я не собираюсь отказываться. Ради всего святого, я практически голая стою на улице, без денег и ключей от квартиры. Не то чтобы у меня есть варианты».